Легкая примесь о меди, которая в просторечии зовется зеленью, незаметно вводила в лекарственный отвар яд, но и в гомеопатических дозах она причиняла огромный вред больному. Эта злодейская гомеопатия принесла свои плоды. На третий день у бедняги Сибо начали лезть волосы, расшатались зубы, ибо даже такая незаметная доза яда нарушила правильную работу организма. Доктор Пулен недоумевал, как мог лекарственный отвар вызвать такие явления. Он был знающий врач и сразу определил, что тут действует какое-то ядовитое вещество. Потихоньку, без ведома супруга всего, унес он отвар и дома произвел анализ, но ничего не обнаружил. Случилось так, что в этот день Романанг, испугавшийся содеянного, не окунул зловредную медяшку в микстуру. Доктор Пулен... Обманывая себя и науку, удовлетворился выводом, что от сидячей жизни у Сибо развелось злокачественное худосочие, ибо портной никуда не выходил из своей коморки и вечно сидел, скрючившись в три погибели на столе перед решетчатым окном, да к тому же еще постоянно дышал вредными испарениями зловонной канавы. Наманская улица — одна из тех старых, плохо мощенных улиц, где парижский муниципалитет еще не поставил водоразборные колонки, где помои со всех домов стекают в грязные канавы, застаиваются там, просачиваются под мостовую и образуют ту особую грязь, которую не встретить нигде, кроме Парижа. Сама тетка Сибо хлопотала по хозяйству, бегала по делам, а ее муж... Неутомимый труженик, неподвижно, словно факир, сиделся перед тем же окном. Колени уже плохо разгибались, кровь застаивалась в груди, худые и скривленные ноги, можно сказать, отмирали за ненадобностью, и багровый цвет лица тоже, естественно, было объяснить давнишним недомоганием, поэтому доктор Пулен счел здоровье жены и хворость мужа вполне закономерным явлением. — Что же это за болезнь у бедного моего Сибо? — спросила привратница у доктора. — Голубушка, — ответил доктор, — ваш муж умирает от профессиональной болезни привратников. Он хереет от злокачественного худосочия. Возникшие было в душе доктора подозрения окончательно исчезли, ибо он никак не мог объяснить такое бесцельное, бесполезное, бессмысленное преступление. Кому понадобилось убивать Сибо? Жене? Доктор видел, как она пробовала отвар, когда подбавляла в него сахар. Довольно много преступлений остаются неотомщенными обществом. Обычно это те преступления, после которых не обнаружено страшных улик, пролитой крови, следов удушения или ударов, словом доказательств грубого насилия или неумелости преступника. Это особенно верно относительно тех случаев, Когда не видишь корыстного умысла в преступлении, а действующие лица принадлежат к низшим классам общества. Открыть преступление часто помогают ненависть и явная алчность, которые ему предшествуют и которые обычно трудно скрыть от окружающих. Но в данном случае дело казалось чедушного партняшки его жены Романанка, и вряд ли кому-нибудь, кроме доктора, могло прийти в голову доисковаться причины смерти. Жена обожала своего хворого мужа, денег у него не было, врагов тоже. Побуждение и страсть Романанка для всех были тайной, равно как и богатство, привалившее тетки Сибо. Доктор видел привратницу насквозь, он знал, что она способна извести понца, но он не понимал, какой ей расчет идти на преступление, да и не считал ее достаточно решительной. Кроме того, она несколько раз при докторе сама пробовала отвар, которым поила мужа. Только Пулен мог бы пролить свет на это дело, но он подумал, что болезнь приняла какой-то неожиданный оборот, что это один из тех редких случаев, которые делают занятия медицины столь неверным ремеслом. И действительно, на свое несчастье, тщедушный портной так захелел от своего нездорового образа жизни – что даже самая незначительная примесь окиси меди могла оказаться для него смертельной. По разговорам кумушек и соседей тоже выходило, что ничего удивительного не будет, если сего неожиданно умрет, и потому на романанка не могло пасть и тени подозрения. «Ох!» — вздыхал один сосед. — «Я уж давно говорил, что у всего здоровья никуда. Слишком много работал, — уверял другой». Вот и довел себя до злокачественного худосочия.